Возвращаясь к вашим вопросам, должна сказать, что ошибки в переводе нет, но есть просто неполное изложение. Во-первых, потому что письма эти предназначались разным людям, на разных ступенях сознания. Во-вторых, в большинстве случаев они являются ответами на вопросы, но не исчерпывающими трактатами. Также, конечно, упомянутая вами книга никакого особого испытания не имела в виду, но можно утверждать, что любая книга может быть испытанием уровня сознания читателя. Потому так полезно по прошествии трех и более лет перечесть уже прочитанные книги и убедиться, насколько изменилось с тех пор наше сознание и наше понимание их. Принятая вами аналогия для разрешения вопроса о Боге неплоха, но я добавила бы, Именно комплекс, руководящий всем организмом, будет являть иерархию сил проявленных, но неизреченным началом в нем будет тот высший огненный принцип, который дает жизнь и основу всем проявлениям и объединяет весь комплекс со всем зримым и незримым космосом. Итак, не горюйте об утрате антропоморфического Бога. Вместо одного недосягаемого образа, ибо Бога никто никогда не видел, перед вами встает грандиозная цепь иерархии сил света, непосредственно заботящаяся и направляющая ко благу человечества. И еще хочу напомнить вам, что даже наша церковь, сделав из Иисуса Бога, признала величайшим после этого Бога архистратига Михаила, водителя всеми небесными воинствами. Более того, в древнейших еврейских писаниях архистратиг Михаил назван богоподобным, отражением Бога и даже Богом, а Сатана противником его, тенью его. Отсюда и изображение Михаила архистратига, поражающего дракона. Почему же мы, принявшие свою религию от евреев, принявшие Библию пророков и заповеди Моисея, забыли, о многих замечательных местах и подробностях в древнейших писаниях. Сам Христос говорил, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, пока не придет небо и земля, ни одна йота или черта не придет из закона, пока не исполнится все». Христос говорил, как истина посвященный, знающий об едином законе, данном на заре нашего земного физического человечества величайшими духами, пришедшими из других высших миров. Итак, изберите себе светлого иерарха, который ближе всего вам по духу, и отдайте себя его водительству, ибо истина — Каждый великий иерарх света есть отображение Бога на земле. В радости служения великому благу и эволюции человечества отдадим все наши помыслы и устремления сердца избранному нами иерарху. Я в утешении скажу, что тот же Восток утверждает, что не поклоняются Богу как человеку два рода людей. Человек-зверь, не имеющий никакой религии, и освобожденная душа, поднявшаяся выше человеческих слабостей и перешедшая за тесные пределы своей природы, только она может поклоняться Богу, как Он есть. Как всегда, крайности встречаются. Отсюда и то великое почитание индусами духовного гуру. Они видят в нем проявление высшего начала, именно в этом венце творения, в человеке, достигшем высшего совершенства через раскрытие заложенного в нем божественного потенциала познания. Уподобимся же им в этом благородном качестве почитания и преданности и, найдя своего гуру, принесем ему свое пылающее благоговение и преданность сердца закончу словами учения, величие космоса так мало осознано. В лучшем случае люди говорят о теплоте Солнца, но ведь Солнечная система в космосе как атом в Солнце. Когда наука с каждым днем открывает биллионы миров и целых систем, превосходящих размерами, нашу Солнечную систему, и уже за пределами Млечного пути, то можно ли вместить это необъятное величие в какие-либо пределы? Задумайтесь над принципом беспредельности и необъятности. Вы правы, что тонкость восточного метафизического представления трудно усваивается западными ушами. Итак, Восток знает или верит в божественный принцип – неизречённый и вечно постигаемый, что равносильно непостижимому, в единый элемент, вечно раскрывающийся видимую и невидимую проявленную Вселенную. Элемент этот именуется также абсолютом, как содержащий в себе все. В проявленном виде он есть духоматерия, или материя в действительности есть лишь его дифференциация или качество, Чистый дух может проявиться или постигаться лишь через покров материи, потому и говорится, что вне материи чистый дух — ничто. Тайна дифференциации и слияния воедино есть величайшая мистерия и красота бытия.